тектонические сдвиги. И снова он восседал посреди штаба купола в своем любимом, до ненужности удобном кресле. Настолько удобном, что использовать все его преимущества – откидную спинку, облегающие одеяльные складки, встроенный трясун, прибор, имитирующий бою и коляски. В условиях постоянного пребывания поблизости дежурной смены управления горой было просто невозможно. Как бы это выглядело, если бы посреди перекрестных докладов о состоянии реакторов в мерцании индикаторных трубок, а главное на глазах выжатых суточной сменой людей, командир гигатанка завалился бы на бочок и похрапал под ритмичное поскрипывание пружин и жужжание встроенного вентилятора. Хотя для некоторой категории офицеров, грезящих широкими залоченными погонами, именно такое зрелище стало бы самым полезным наглядная демонстрация преимуществ удачного карьеризма. Кто знает? Может, именно оно подогрело бы в них поблегшую жажду к освоению строевой и расовой подготовки. Снова он возвышался над занятыми работой и ожиданием приказов людьми. Возвышался не только в фигуральном, но и в буквальном смысле. Его кресло и стол помещались на вращающейся по приходе хозяина кафедре, размещенной посреди центрального командного пункта. А вокруг, на гораздо менее удобных креслах, но тоже неплохих, Снабженных антиперегрузочными приспособлениями и даже выскакивающими из подлокотников надувными спасательными подушками, нельзя забывать, что гора при всей своей монументальности и необразимости изнутри могла на ровной местности разогнаться до 300 км в час. Трудились люди, специалисты, сменяемые через несколько часов или суток, в зависимости от тяжести возложенных обязанностей. Например, сейчас в боевой обстановке смены происходили чаще дабы всегда иметь под рукой относительно отдохнувших и менее предрасположенных к ошибкам операторов. В общем, во внешнем фиксируемом глазами мире все было как прежде, там, вдалеке нескольких миновавших дней. Но внутри генерала Канонира произошли тектонические сдвиги, и не только внутри. И здесь, в окружающем замкнутом пространстве боевой горы, незримо изменилась аура взаимоотношений. Внешне, для наблюдательного с отсутствием интуиции человека, или не могущего сейчас попасть на борт новичка. Все происходящее пребывало в цикличной статике. Сыпались грамотно расторопные доклады, мельтешило по экранам доступное только пониманию специалистов суть, выраженная в цифрах. Плескало по грубым металлическим кружкам бесплатное ночное счастье, горячее сладенькое какао. Раз в 4 часа, не чаще, дабы не перегружать выданные природой мочевые пузыри. Шаркали по истертой резиновости пола болтались в бесхозности и самостоятельности под креслами, ненужные в эти часы придатки туловища, ноги. Все. Все было в норме, но все-таки не так. Да, не все знали, что произошло конкретно. Почти никто не ведал полной версии случившегося. Так, высвечивали у каждого в голове калейдоскопические осколки могущие составить массу узоров, отстоящих от реальности на достаточно безопасном для хозяина мысли расстоянии. Кто-то стал свидетелем коридорных перемещений подозрительных личностей с иглометами навскидку. Кто-то даже узрел или услышал перестрелочную суету с шипением и визгами. Кто-то опешил, когда мимо деловито проволокли вроде бы знакомого, но уже абсолютно бездыханного человека. Но основная масса многотысячного экипажа, занятой круглосуточной работой, что она видела? В лучшем случае слышала, что кто-то, в свою очередь, слышал о том, что еще кто-то видел. Слухи, они слухи, и есть. И бессмысленно их давить, только неумные, быстро слетающие с тронов диктаторы с ними борются. Умные ими управляют. Вчера были одни слухи, а сегодня другие. Любое событие, пропускаясь сквозь умело отюстированную призму, раскладывается в бесконечный спектр возможных интерпретаций. Какая будет превалировать, зависит от вас. Сейчас превалировала, ширилась и свешивала ножки над другими следующая версия. На борту горы выявлена давно сидящая на крючке у РНК банда распространителей электронаркотических приспособлений. Банда большая, раскинувшая щупальца присоски по всему организму сонного ящера. Среди опознанных членов имеются даже люди из управленческого офицерского звена. По законам военного времени, за действия, могущие привести к снижению порога боевой готовности, может быть применена публичная смертная казнь. Тех из экипажа, кто знает что-либо о случаях распространения или употребления электрозаразы, РНК и командования, призывает поделиться информацией. Анонимность, а возможно повышение по службе гарантируется. Не просто неплохая, а прямо-таки гениальная версия. Генерал Канонир не знал, изобрел ли ее сам Мурашудит, либо кто-то из его подчиненных. Это по большому счету не имело значения. Многих, ох многих из экипажа и подвижного десанта горы, версия такой направленности насторожила и заставило предпринять лихорадочную активность. Кого скоренько написать анонимный рапорточек на невмеру возомнившего о себе непосредственного начальника? Кого пометаться по отсекам, разыскивая местечко, куда бы перепрятать, а лучше вообще испарить, стереть из памяти и реальности этот чертов приборщик с присосками, клеящимися на стриженную черепушку? Этой версией, внезапно вознесенной в апогее власти РНК, сразу же развязывала себе руки для неограниченного террора. Нет, конечно, комитет его не начал, не было причин, он по-прежнему ввел его избирательно, но вот повод для большой чистки теперь имелся. Но в чем же была реальность? Она была в том, что со своего возвышенного кресла Тутор Рор не наблюдал некоторых из своих, тех, кого он втянул в заговор. Он даже не мог узнать, живы ли они сейчас, в каком состоянии их тела, а уж тем более души. Наверняка большинство из них все-таки оставались в здравии. Они являлись заложниками, теми, кто обеспечивал лояльность командира боевой горы. А те, кто корчился, привязанные к детекторам дознания, оказались платой. Платой за проигранную битву и платой за сегодняшнее предательство генерала Канонира. Мог ли он отказаться от сделки с вознесенным на трон Мурашудидом? Запросто. Что он терял? Подумай – жизнь. Все рано или поздно с ней расстаются и даже прощаются с ней под пытками. Мало ли таких. А из солидарности с молодыми, поверившими ему соратниками, Нужно бы было вообще брать на себя повышенные обязательства, но не взял. Что-то помешало. Долг перед остальным ведать неведающим о перевороте и контрперевороте экипажем кто же еще выведет его из раскинутого в округе пепелища, кто сбережет от террорбакских суперкалибров? Может, еще один долг, тот, от которого планировалось на определенном этапе улизнуть, перед присягой, родимой противолежащей на шарообразности геи суши, перед столицей островной водоплавающей в секретных морях-океанах? Ведь можно теперь действительно, пусть и для своих горнобоевых целей, но истребить, перемолотить в труху еще пару-тройку дивизий империи и этим, пусть немного, но снизить баковский напор на высаживающиеся по берегу пехотные легионы. Так что все-таки помешало? Конкуренция долгов? Соратники по заговору? Или все остальные? Но тут Торрор знал, что даже эта конкуренция долгов не главная. Это только вывеска. Реклама для внутреннего пользования, маскирующая совсем другую причину предательства. Страшное слово. Но то, что это предательство, сомнений не оставалось сразу. Главное, как не повернись события, а все едино – предательство. В случае успеха того, неудавшегося заговора, предательство по отношению к республике и даже к волне десанта, накатывающейся на берег. Сейчас, в случае непринятия предложения мурашу, по отношению к экипажу. Ну а в настоящем, согласившись на сотрудничество и поклонившись РНК, точнее лично другу меча, предательство товарищей по духу. Как не верти, а везде клин. И даже если сделать неожиданный ход, наложить на себя руку. Сейчас уже имеется возможность. Наручники сняты и куча различного оборудования под рукой, включая сильные токи и сверхчастоты. То и тогда это предательство, причем в кубе. Ведь даже с относительно скорчащимися подловкими ручками учеников честного меча и то, Почему ушел, уклонился от их участи? Но дает ли оправдание предательству безысходность выбора? Судя по маскируемым под бесстрастностью чувствам, абсолютно не дает. И генерал Канонир цедил через трубочку подслащенное какао, заваливая тяжелый, неперевариваемый ком внутри оперативными разведывательными сводками.